Дела и годы до нашей эры. 405-367. Тиран Дионисий Старший в Сиракузах. 401-й. Поход десяти тысяч греков. 396-й. 394-й. Агиселай воюет в Азии. 388-й. Философ Платон у Дионисия Старшего. 387-й. Платон начинает учить в Академии. Царский мир. 371 битва при Левктре, 366 и 361 поездки Платона к Дионисию-младшему, 362 битва при Монтинее, 359-336 царь Филипп Македонский, 355 фокедяне захватывают Дельфы, 353 смерть князя Мавзола, строительство галикарнасского мавзолея, 347 смерть Платона. 344-337. Тимолеонт освобождает Сицилию. 342-336. Аристотель – учитель Александра Македонского. 338. Битва при Херонее. 335. Разрушение ФИФ. Встреча Александра с Диогеном. 335. Аристотель начинает учить в Ликее. 334-323. Завоевание Азии Александром Македонским. 323-й – последнее восстание против Македонии. 322-й – смерть Демосфена. 317-й – смерть Факеона. 317-й – 289-й – тиран Агафокла в Сиракузах. 315-й – первое выступление драматурга Менандра. 310-й – 307-й – поход Агафокла в Африку. Около 306-го Эпикур начинает учить в саду. Около 300 Зенон начинает учить в Стое. Около 280 расцвет Феокрита, сочинителя Идилий.